Глава 11. Покровский храм Покровский храм. Большой, широкий и длинный в глубину, от входа до алтаря, разделенный двумя рядами, соединенных спинками стасидий, стоящих между украшенных с четырех сторон иконами опорных колонн, на две неравных по ширине предела. Справа более широкий, Покровский, слева поуже, святого благоверного князя Александра Невского. Светлый и напоенный воздухом днём, загадочный, словно распахнувшийся в глубину бездонного неба ночью, гулко откликающиеся на шаги толстенными досками пола, с ожурным золотом иконостасов и кивотов, богато из украшенными окладами чудотворных икон, увесистыми гроздьями паникадил и своей неповторимой, тонко ощущаемой атмосферой непрекращающейся молитвы, словно сам храм или его хранитель ангел И входящие в него через свои святые образа угодники Божьи не прекращают в нём молитвенного предстояния перед творцом даже тогда, когда храм покидают закончившие службу монахи. В Покровском храме есть у меня любимое стосидие, стоящее лицом к алтарю в пределе благоверного князя Александра, прямо перед большим проскинетарием, увенчанным сенью столиком, напоминающим алтарный жертвенник. состоящими на нём серебряными ковчегами с мощами святых, чья память празднуется на текущей неделе. В мой первый приезд в центр ипроскинетария стоял не хитрый ковчег с головой преподобного Афонского старца Силуана. Но в этот раз, как мне сказали некто благочестивый паломник, кажется, даже получивший от преподобного Силуана благодатную помощь по молитве, перед его честной головой Знак благодарности святому создал прекрасно драгоценный ларец, изукрашенный самоцветами, в который и переложили честную главу преподобного. И ради сохранения ларца убрали его в маленький параклис, используемый как хранилище святынь и открываемый лишь для поклонения этим святыням паломников. Так что ну, значит, так надо. Чтобы попасть в Покровский храм, необходимо подняться по семи лестничным пролётам три из которых, начинаясь на северной стороне центральной площади монастыря, проходят по открытой части здания и приводят к площадке с фреской, изображающей коленопреклоненную молитву старца Силуана, у которого, на фреске, зацелован молящимися весь локоток правой руки. Затем лестница продолжается внутри здания келейного корпуса, поднимая вас через три этажа на четвертый и приводя на площадку с тремя дверями. Прямо в тот самый Параклис, маленькую церковку со святыми. Направо, на балкон с великолепной панорамой всего монастыря на фоне моря, и налево в сам Покровский храм. Войдя в высокие застекленные двери, вы попадаете в высокий гулкий коридор с висящими по стенам на вешалках монашескими мантиями и рясами. И пройдя его сквозь вторые стеклянные двери, попадаете в сам храм. Точнее, в некий особый благодатный храм, Возвышенный мир возвышен не только над поверхностью земли, но и над всей суетностью лежащего в его подножии земного бытия. Вечерня была обычной, будничной и пронеслась незаметно. Я даже не успел захотеть присесть и простоял всю службу в любимой стасидии с поднятым вверх сидением. Только только настроил себя на молитву и уже отпуст. Ну да ладно, ночь впереди. Даст Бог, помолимся. Когда я, перецеловав все полюбившиеся мне ещё в первый приезд иконы, спустился наконец одним из последних на площадь, лежащую перед соборным храмом Кириаканом Великомученика Пантелеймона и увенчанным самой красивой на Афоне колокольной зданием трапезной, дверь в трапезную уже была открыта, и большинство братьев и паломников уже заканчивали рассадку за большими деревянными столами на такие же внушительные деревянные лавки по местам. указаваемым дела витами трапезниками. Едва я занял указанное мне место за паломническим столом, как зазвучала молитва, священническое благословение пищи и началась трапеза, сопровождаемая чтением жития дневного святого, гулко отдававшимся эхом в огромном, на три четверти пустом здании трапезной. Кормили просто, но как и за утренней трапезой давали первое, второе и десерт. Обычно в Афонских монастырях трапеза бывает дважды в день: после литургии утром и после вечерней вечером. На первое были классические русские щи со сметаной, на второе макароны с подливкой из овощей, кусочек сыра, чай, яблочное повидло, очень вкусный пшеничный хлеб собственной выпечки и всегда стоящие на столе в мисках из нержавейки великолепные солёно-подкопчённые чёрные маслины. Вкус этого не передать. Это не критикас какой-нибудь. Это можно только ощутить самому и только за монастырским столом. Дождавшись после трапезы на площади Флавиана и увидев, что он взят в пленение ещё одним Пантелеимоновым иныком, которому во Флавиановой спортивной сумке лежал присланный из России пакет с книгой, я быстренько благословился у своего батюшки на фотосессию монастыря со стороны набережной, единственная зона, откуда разрешают снимать Пантелеимон без специального благословения. И чтобы не упустить вечернее освещение с возможно приличной скоростью, зашагал в сторону Архангалика за фотоаппаратом. Фотосессия удалась. Правда, я едва не искупался в море, почти уже кувыркнувшись в него с высокого парапета, ограждающего набережную, когда тянулся захватить в кадр весь мафотогеничный балкон на фоне купола колокольни. Но для настоящего искусства это мелочи. Зато я забабахал такие панорамы монастыря с конца пристани Арсаны широкого угловым объективом, а чайка, схваченная телевеком около печной трубы на крыше Архангарика, а шикарная полупрозрачная тень в гроте со святым источником. О, отчёлка в с полторы сотни кадров своим Canon 1000D. Я чувствовал себя почти Вадимом Гипернетером, спускающимся, сотнятым собственна ручной изготовленной деревянной камерой огнедышащего Камчатского вулкана. И тут мимо меня прошел высокий сухопарый монах лет так около пятидесяти с небольшим, в надвинутой на очки вязаной черной шапочке, в серьезных горных кроссовках с рюкзачком на плечах. А на груди его висел... О, нет, это надо обрисовать поярче. Был такой фильм американский «Тре Аммигос», то есть «Три товарища по-испански». Там три голливудских актера, снимавшихся в вестернах в конце девятнадцатого века в ролях героев, Приехали в глухую мексиканскую провинцию, думая, что их пригласили показать шоу со стрельбой и горцеванием на лошадях, и попали в лапы абсолютно реального бандита Эль Гуапа. Кажется, это имя переводится как-то неприлично, который вынуждает одного из них по имени Ник стреляться на ковбойской дуэли с немцем, лётчиком-контрабандистом, поставлявшим этому Гуапа оружие. Причём с немцем киноманом Ре решил на вестернах с этим самым ником, из детства мечтавшим не только научиться подобно Нику крутить кольт на пальце, но и стрелять из этого кольта не хуже своего кумира. Сами понимаете, когда ему представилась возможность посоревноваться, словом, ставят бандиты бедного актёра в его апереточном мексиканском прикиде против реального стрелка-контрабандиста. И тут один из Эльгуаповских шестёрок, увидев блестящий хромом с перламутром револьверчик Ника, забирает у него эту игрушку и подаёт актёру здоровенный тяжёлый кольтище, признася при этом: "Бейкин эту писюльку у млиста ревальвером, из которого стреляют настоящие мужчины". Так вот, никонище с громадным объективом, висевший на груди у того высокого монаха, напомнил мне то самое, из чего стреляют настоящие мужчины. А мой кенчик, соответственно, ну, я думаю, вы поняли. В Архандарик я вернулся в более смиренном состоянии духа, нежели то, в котором я уходил с набережной. Кстати, в том фильме Ник все-таки завалил своего поклонника немца из того страшенного кольта».